Глава 16. День 13. Поселение дыра пятого уровня. Убежище второй уровень. Чан первый уровень. Яма рабов 3 штуки, первый уровень. Загон гонгончих 4 штуки, первый уровень. Хижина бесов, первый уровень. Шатер, первый уровень. Кузня, второй уровень. Алтарь, первый уровень. Источник, первый уровень. Еда 186 единиц. «Камень» — 407 единиц, «Мана Хаоса» — 625 единиц, «Мана Крови» — 252 единицы, «Мана Власти» — 35 единиц, «Мана Ужаса» — 10 единиц. И мертвый месяц еле освещает путь, И звезды давят нам на грудь, не продохнуть, И воздух ядовит, как ртуть, Нельзя свернуть, нельзя шагнуть, И не пройти нам этот путь в такой туман. И не пройти нам этот путь в такой туман. И не пройти нам этот путь в такой туман. Надоедливый припев шарахался по заполненной туманом голове и не собирался стихать, повторяясь раз за разом. Хриплый голос сержанта Дятлова был таким родным, таким домашним, Образ, играющего на раздолбанной гитаре сослуживца, то и дело выныривал из затянутого туманом разума, но его лицо крылось в тенях. А где-то рядом работал блендер. Урчание переместилось ближе. Рефлекторно дернув рукой, я ощутил под ладонью жесткую с прогалами шорстку. Урчание тут же превратилось в оглушающую вибрацию, а я все гладил... И гладил, и гладил. Сон все не прекращался и уже, честно говоря, поднадоел. Тем более, что тело ломило так, будто я скрюченным проехался в багажнике машины от Владика до МСК. Я с трудом продрал глаза и уткнулся взглядом в морду Барсика. Выглядела она чудовищно. Содранное с одной стороны мясо обнажило кипенно-белую кость, но с Одного уха также не было, а другое было опылено. Глаза горели зеленым огнем, но в них болтыхалась нежность. Твою мать! Я резко, невзирая на обрушившуюся боль, вскочил, отпихивая Барсика в сторону, на что тот обиженно замурчал и, вновь приблизившись, принялся тереться спиной о мою ногу. Черная шерсть уцелела на спине, но на животе сменялась с печеными мышцами. Непонятно, чем он вообще урчал, если не дышал. Что с ним сделали? А горбодан чертов ублюдок убью! Я поднял кошака и прижал к себе. Барсик, бурсучок, сучок мой ненаглядный. Сейчас я жутко напоминал себе какую-нибудь блондинистую барышню в соплях, сюкающую своего питомца, но мне было плевать. Этот котик единственное родное существо, что я нажил к своим годам. Даже последнюю даму сердца я выпер за дверь. когда она мне поставила ультиматум в стиле «Или я, или кот». Но как он тут оказался? Тем более, что демон взамен коего я тут торчу, вроде как его сожрал. Я еще раз посмотрел на бедного кисяка. На пожеванную с проплешинами шорстку, на белёные ребра в перемешку с серым неживым мясом на боках, на мертвенно-бледные зеленые огоньки глаз, в которых, тем не менее, светилось традиционное для Барсика снисходительное разрешение себя погладить. Черт подери, да похоже, и в самом деле сожрал, переварил, выплюнул и оживил. И прислал мне в подарок. Бляха-муха, какой же бред! Был бы бред, если бы этот бред сейчас не мурлыкал у меня на руках. Наконец я оторвался от зомби-барсика, посадил его на плечо и решительно покинул убежище. Висящее в зените солнце больно резануло по глазам. Несколько собачек, тусящих на площади, радостно припустили ко мне, но я оттолкнул их влажные носы и в два шага оказался около палатки гарея Рванул полок. «Хозяин!» Радостно взвизгнул сидящий внутри вугар и прикипел к моей ноге. Но прилипало меня сейчас интересовал меньше всего. Я собирался как следует надрать зад актору, который отправил меня на верную погибель. Но вдруг остановился. Тот лежал, пяля в потолок пустые глаза. Он отрывисто дышал. Редкая всклокоченная борода торчала одним свалявшимся клочком. Кто-то, наверное, седрах. положил ему на лоб моховый компресс, но я не думаю, что он ему особо помогал. «Что, «Что с ним?» — спросил я Вугра, отодрав его от ноги, и, кстати, только сейчас обратив внимание, что нахожусь уже в относительно привычном образе порнокопытного демона. но ответить тут не успел, потому что старикан вдруг приподнялся на локте и довольно внятно сказал. «Я вижу, что тебе удалось выполнить задание, но опас... опас... опасайся...» И вновь картинно брекнулся на циновку. А перед глазами появилась надпись. «Задание нашествия Нуразга в два выполнено». Вы получили 300 единиц маны хаоса и 50 единиц маны власти. Но я даже не обратил на нее внимания. Складывалось ощущение, что Актор решил испустить дух. «Твою мать, да что с тобой такое?» — Выругался я, встряхнув его за плечо. «Он такой с тех пор, как рассказал мне, куда тебя отправил». Я обернулся. Позади стоял Самгар. Левая рука была обожжена и замотана каким-то тряпьем. Под глазом цвел огромный синяк, но в целом он был весьма доволен собой. А еще при взгляде на него я увидел странную надпись. «Независимый оператор второго уровня Сидрах Идарховим. Статус временного генерала. Желаете подтвердить?» mm -hmm. Да. «Независимый оператор второго уровня Сидрах Идарховим присоединен к вашей структуре в статусе генерала». «Благодарю тебя, вождь!» — Удовлетворенно наклонил голову Седрах. Хм. Я покинул хижину старика и уселся на своем любимом камне. Дыра выглядела пустынной. Где-то на окраине перерыкивались собачки, парочка рабов, сидя в тени загона, занималась плетением, а в проемах между строений мелькали вышагивающие на карауле бесы. «Идиллия!» «А теперь садись и рассказывай!» — приказал я Самгару и достал трубку. Тот принял приглашение, закинул в рот жевательный корень и принялся говорить. И чем больше он говорил, тем сильнее вытягивалась моя морда. «Твою же мать!» Каждая новая упомянутая им веха просто взрывала мое представление о порядке вещей. «Оказывается, мои юниты могут собраться, взять, да и выбрать себе командира?» О, сиськи-какотцы, вот так вот просто. А независимый оператор — это вообще что за хрень такая? Судя по всему, выходило, что Сидрах теперь стал независимым игроком в системе отбора, вводя тем самым, по сути, новую категорию субъектов. Мало того, он ведь сам добился этой самой независимости. Получается, в одно прекрасное утро, например, мой верный Барбосса может показать мне кукиш и свалить в неведомые дали? Дальше веселее. Получив звание генерала, Сидрах вместе с ним получил урезанный интерфейс, который пока что показывал лишь карту до да новый скилл, возможность общаться с другими юнитами на расстоянии и предложение обратиться ко мне. Твою мать, или даже не ко мне, а... вообще, к любому координатору. И обновить свои права доступа, чтобы это не значило. Вернее, я догадываюсь, о чем идет речь. о делегировании каких-то из своих прав по управлению подчиненными или еще чем. Непонятно только, почему об этой возможности знает только он, и она никоим образом не отражена в моих интерфейсах. Быть может, для этого необходимо изучить еще какие-то элементы. Я открыл свой интерфейс и быстро пробежался глазами по еще не изученным Ну да, так и есть. Держу пари на что угодно, рыть нужно в сторону изучения иерархической структуры. На минуту я задумался, не изучить ли ее прямо сейчас, но все-таки решил отложить этот вопрос, ибо того, над чем необходимо помозговать, еще вагон и маленькая тележка. Рассказ про атаку на становище Нуразгов меня не слишком заинтересовал. Я давно подозревал, что Седрах может управляться с войсками много лучше, чем я, поэтому ничуть не удивился тому, что такой сумасбродный налет оказался удачным. Гончие атаковали лагерь с двух сторон, стремясь произвести впечатление массовости. Ночь, в которой каждый облитый лунным серебром бугорок мог оказаться чудовищным монстром, благоволила этому тактическому ходу. И многочисленные патрули и караулы были быстро задраны, а потом пришел черед из сонных полуголых людей, что выбегали из палаток во тьму, чтобы найти там свою смерть. Седрах же в это время вместе с бесами прашниками прокрался к палатке-тюрьме, и, перебив охрану, вытащил непутевого вождя из передряги. Я поинтересовался, как они меня вообще нашли? Оказывается, все мои подчиненные и даже Седрах просто кишками чувствуют, где находится их вождь. Увы, этот рейд стоил нам четырех гонщих и одного беса, коего подстрелили шальной стрелой уже во время отхода. Но в целом, дерзкая вылазка закончилась потрясающе успешно, если учитывать соотношение сил. Ещё одним открытием стало отношение ко мне Сидраха. Ранее мне так и не удалось вытащить из престарелого самгара какую-нибудь внятную инфу на эту тему. Да и сейчас он был потрясающе уклончив. Но теперь было ясно, что по той или иной причине он все таки сделал серьезную ставку на мою тушку. И это не могло не радовать. Не знаю, сколько еще придется куковать в этом долбанном мире. А значит, мне как воздух нужны преданные союзники». Далее кузнец. Вот уж от кого не ожидал бунта, так от этого странного существа. Обряд испития крови был явно напрямую связан с получением звания временного генерала. Что это? Некие закладки системы? Или она создает новые правила на ходу? В чем причина неожиданного выделения самгаров самостоятельного игрока? Похоже, триггером послужило желание помочь мне. Но вернемся к кузнецу. Оказывается, он вовсе не бессловесная тварь типа беса или гончей, а вполне себе разумное существо, да еще и обличенное даром речи. Почему молчал ранее? Что-то скрывает? И, наконец, самое важное. Горей. Он стал спусковым крючком последних событий. А затем нагло ушел в небытие. Сидрах сказал, что во время собрания он вполне стоял на ногах, но сегодня утром вновь обнаружился лежащим в бреду. До сих пор я считал его тупым неписем, и он, собственно, таким и был. Когда же произошла метаморфоза? И тут я вспомнил, когда его поведение впервые показалось странным. Черт, это ведь было, когда он вручил мне первый квест на Нуразгов? Нет ли тут какой-то связи? Все эти дергания и гримасы. В последние дни он выглядел, словно сбрендевший андроид, подцепивший вирусняк. С задницей чую, Гарей здесь очень даже причем. Эти задания на нуразгов. Что с ними может быть не так? Они слишком сложные на моем уровне развития? Ну, судя по тому, как мы растоптали их отряд в топных теснинах, не сказал бы. Или, быть может, у меня еще что-то не прокачано, чтобы успешно выполнить квест на разведку в их становище? И из-за этого меня чуть ли не отправили на тот свет? Хм... Нет». Думаю, плен — моя личная заслуга. Если бы я выбрал себе покровителя, что защитил от внимания жреца, если бы не попёрся за этим дряхлым нуразгом, а ушёл бы сразу после митинга, присутствие на котором вполне могло быть зачтено за разведку. Если бы. Седрах уже давно ушёл по своим делам, а я всё сидел и сидел в тщетных попытках разобраться в происходящем. Но, как всегда... Вокруг высились чудовищные горы вопросов, а у меня были лишь жидкие догадки вместо ответов. А ведь был еще тайник в горах. Был еще ЗОГ, был еще... Кстати, о ЗОГе. Почему этот хрен не помог мне, раз уж так во мне заинтересован? «Потому что тебе ничего не угрожало, болван». «Твою ж мать!» Я подпрыгнул от неожиданности оке горный козёл и выронил уже потухшую трубку. «Как это?» «Я думаю, тебе пора сделать выбор, Славик», — ответило сраное божество после довольно длительной паузы. И это прозвучало довольно жутко. «Вначале я хочу знать некоторые, начал было я, но тут в голове будто разорвалась бомба, и я понял, что несколько перебрал с терпением Зога. «Нет!» — громыхнуло в мозгу, и я упал на колени. Солнце вмиг померкло. А в ушах поселился дробный перестук, словно тысячи тысяч жучьих лапок разом забарабанили по стеклу. Несмотря на то, что был день, меня окутал мрак, а злой холод разлился по венам и начал свой путь к сердцу. А затем наваждение исчезло. Я обнаружил себя, стоящим на коленях перед любимым камнем, сжимающим собственное горло. «Прости», — сказал Зок. «Сорвался. Но тебе и в самом деле пора делать выбор». А после, если он придётся мне по душе, я отвечу на твои вопросы. Хм. На некоторые. Бляха-муха. Сказать, что я не был рад этому выбору, ничего не сказать. Это был выбор между говном и дерьмом. Пафосные боги демонов, что вертят живыми существами, как хотят. Или невнятный хрен с неустойчивой психикой. <сих> была не была. Я принимаю тебя, Зок. Просто сказал я и почувствовал, как бог полыхнул злобой в ответ на свое имя. Но она тут же сменилась на удовлетворение. Вначале будто ничего не происходило. Так же палило солнце, так же над равниной занималась душное марева, где-то невдалеке лаяли гончие и ревкали бесы. Но уже через минуту я с ужасом осознал, что не чувствую своих копыт. Холод ледяными иглами вцепился в икры и полез наверх. Волна поднималась все быстрее и быстрее, затапливая клетки одну за другой. И, клянусь и я чувствовал каждую из них. «Зок! Что происходит?» «Заткнись!» — раздражённо оборвал меня бог. В его голосе слышалась тысячелетняя усталость. Волна холода минула живот и вплотную приблизилась к сердцу. Мне стало так жутко, что захотелось кричать, но крик застыл в холодеющей груди. Я почувствовал, как когти льда схватились за сердце. как сжали его! Как!» Текли секунды. Текли минуты. Но помирать я, кажется, не собирался. Ледяная стужа, что пробрала насквозь мое естество, уже не казалась столь ужасной. Сердце, кое я думал, сейчас вот-вот остановится, билось размеренно и равномерно. Прошло еще совсем немного времени, и холод превратился в приятную прохладу. А вскоре и она сошла на нет. «Это и всё?» — Удивленно протянул я и поднялся с колен. Притопнул копытом по граниту, попрыгал на одной ноге, затем на другой. Да, что-то определенно изменилось. Появилось какое-то новое чувство. Чувство сопричастности к чему-то большему, принадлежности к чему-то важному. «Скованные одной цепью» промелькнуло в голове цитата из известной песни, и вдруг по груди разлилось приятное тепло. Пошарив рукой, я вдруг обнаружил висящую на толстой золотой цепочке статуэтку. эбеновую блин, статуэтку. «Не понял». «Что ты не понял?» — устало протянул Зок в моем мозгу. «У тебя тоже есть сиски?» — чуть не ляпнул я, но спросил иное. «Это ведь статуэтка Гакотсы? «Не стоит другим обо мне знать», — ответил Зок и вдруг вознамерился свалить. «А теперь прощай. Я очень устал. Увидимся постой «Стой! Ты ведь обещал мне ответы!» Почти минуту свежеиспеченный покровитель молчал, но потом все таки устало проговорил. «Хорошо, задавай. Два. Два вопроса? Да он издевается». Я лихорадочно зашевелил звериными. Вопросы выстраивались длинными батальонными колоннами, и каждый из них казался сверхважным. «Почему ты сказал, что мне ничего не грозило в плену Нуразгов?» Это действительно было предельно странное замечание, учитывая то, с какой радостью эти ублюдки накинулись на мои пятки. «Потому что тебе ничего не грозило. Система отбора возродила бы тебя в убежище». «Что?» «Бляха-муха, такие воскрешения здесь существуют!» «Это обалденная новость!» «Но, получается, я зря развлекался с этими бородатыми ребятами». Достаточно было разможить себе башку о гранитный пол или наскочить на кинжал, чтобы оказаться на мягком матрасе в убежище? <сёк> <сёк> «Следующий», — резко бросил Зок, оборвав мои мысленные прочитания. <сёк> <сёк> «Почему жрец Нуразгов назвал тебя мертвым богом?» Зок вдруг булькнул. Раз, другой, третий, а потом взорвался улюлюкающим хохотом. япона мама не хватало мне здесь очередной истерики потому что я мертв дурачок и исчез.